23. Шампанская и кровь Роман сообщил Айрис свое второе имя и морщился каждый раз, когда думал об этом. Думал, когда поднимался на лифте Вестник. Думал, когда готовил себе чай у буфета, жалея, что это не кофе. Думал, когда сидел за рабочим столом и переворачивал словари, как это часто делала она, чтобы позлить его. Он думал о ней слишком много и знал, что обречен. Но, по правде говоря, он беспокоился. Ведь когда они снова встретятся, ему придется сказать, что Карвер — это он. Каково Айрис будет узнать, что он лгал, хотя всегда говорил ей только правду, пусть и окольными путями? «Я хочу, чтобы она знала, что это я». — думал Роман, уставившись на печатную машинку. Он хотел, чтобы она узнала об этом уже сегодня, но все же глупо вываливать такой сюрприз в письме. Нет, это нужно сделать лично, лицом к лицу, так, чтобы он мог объясниться. «Похоже, ты по горло в работе», — произнес знакомый голос. Роман застыл, потом повернулся к человеку, которого меньше всего ожидал увидеть вестники, Поставил чашку с чаем... И встал. Отец? Мистер Кит обводил взглядом офис. Роман не сразу понял, что он ищет ее. Айрис. Ее здесь нет, холодно, сказал он. Мистер Кит перевел взгляд на него. Да? И где же она? Не знаю. После повышения я ее не видел. Между ними повисло неловкое молчание. Роман почувствовал взгляд Сары, которая проходила мимо, обойдя мистера Китта по широкой дуге. Несколько редакторов тоже остановили работу, глядя на них сквозь клубы табачного дыма. Роман прочистил горло. «Зачем ты...» «Я заказал столик на ланч для тебя и мисс Литл. коротко сказал мистер Кит. «Сегодня ровно в час у Монахана». «Ты женишься на ней через три недели, и твоя мать считает, что было бы неплохо, если бы вы немного пообщались». Роман заставил себя сдержать возражение. Ланч с мисс Литтл последнее, чего ему сегодня хотелось. Но он кивнул, хотя и чувствовал, что жизнь утекает из него. «Да. Спасибо, отец». Мистер Кит окинул его оценивающим взглядом, словно удивился, Что Роман так легко уступил? Хорошо, сынок. Увидимся вечером за ужином. Роман проводил отца взглядом, когда тот уходил. Он снова сел в кресло и уставился на чистый лист печатной машинки, на словари, которые так и лежали перевернутые. Заставил себя положить пальцы на клавиатуру, но не смог написать ни слова. Он словно слышал голос Арис, читающий ему вслух свое письмо. «Ты убираешь для него фрагмент брони и впускаешь свет, даже если тебе неуютно. Возможно, так учатся мягкости, но вместе с тем силе, даже сквозь страх и неуверенность. По одному фрагменту стали на одного человека». Роман вздохнул. Он не хотел быть уязвимым с Эленор Литтл, но, наверное, стоит прислушаться к совету Айрис. Он медленно начал подбирать слова, которые можно перенести на бумагу. Солнце стояло в зените, когда в город с грохотом въехал огромный грузовик. Айрис шла с Марисоль, по Хай-Стрит с корзинами продуктов, которые они только что купили в бакалейной лавке — Грузовик появился внезапно. Массивные колеса покрыты грязью, металлический корпус изрешечен пулями. Айрис не знала, что и думать. Он выкатился с западной дороги, которая, насколько знала Айрис, ведет на фронт. «О, боги!» — ахнула Марисоль. Уронив корзину, она бросилась за грузовиком, который свернул на другую дорогу. Айрис ничего не оставалось, как поставить свою корзину тоже и бежать за ней. «Марисоль!» «Марисоль, что происходит?» Если Марисоль ее и слышала, скорости не сбавила. Ее черные волосы развивались на бегу, как знамя. Все встречные тоже бежали, пока вокруг грузовика не собралась огромная толпа. Он остановился возле госпиталя, и только тогда Айрис, задыхаясь от боли в боку, поняла, в чем дело. Грузовик привез раненых солдат. «Носилки скорее! Полегче, вот так полегче!» «Где медсестра? Пожалуйста, нам нужна медсестра!» Началось безумие. Задние двери грузовика открыли и стали осторожно выгружать раненых. Айрис хотела помочь, хотела подойти и что-нибудь сделать. «Делай что-нибудь!» — кричал ее разум. Но она могла только стоять, застыв посреди дороги, и смотреть. Солдаты были грязными, перепачканными кровью. Один плакал. Его правая нога была оторвана по колено, другой, потерявший руку, стонал. Их лица были бледными от шока, искаженными мучениями. Некоторые лежали без сознания, с разбитыми лицами и в разорванной форме. Айрис показалось, что мир покачнулся. Никто не обращал на нее внимания, когда она отвернулась и ее стошнило. «Возьми себя в руки», — подумала она, упершись ладонями в колени и закрыв глаза. «Это война. Ты сама на это подписалась. Так не отворачивайся». Арис выпрямилась и вытерла рот тыльной стороной ладони, а потом повернулась, представив своего брата. «Если Форест в этом грузовике, она подойдет к нему с уверенностью. Она будет спокойной, собранной и готовой помочь» она протиснулась через толпу и начала помогать спускать раненую с грузовика. Айрис заметила, что девушка едва держится на ногах, раненная в живот. Липкая кровь с ее темно-зеленой формы перепачкала руки и комбинезон Айрис, алая как роза. Девушка стонала, пока Айрис помогала ей зайти в госпиталь. Кровати не хватало. Медсестра у двери, взглянув на раны, жестом показала Айрис, чтобы та вела свою подопечную в коридор справа. Найди, где ее разместить поудобнее, сказала медсестра. Айрис искала, но здесь был только голый пол, даже стулья убрали, а она уже чувствовала, что девушка постепенно теряет сознание. Все будет хорошо, сказала Айрис, когда та захныкала. Ты теперь в безопасности. Просто положи меня на пол. Айрис так и сделала, осторожно прислонив ее к стене. Девушка закрыла глаза, прижимая руки к животу. Взвинченная Айрис обратилась к первому попавшемуся санитару, который пробегал мимо с ведром окрашенной кровью воды и тряпками. «Пожалуйста, там раненая, которой нужна помощь. Я не знаю, как ей помочь». Измотанный санитар глянул за спину Айрис. Рассмотрев сидящую на полу девушку, он прошептал. «Мне жаль, но она не выживет. Такие раны мы не лечим. Просто устрой ее поудобнее». Там в шкафу есть запасные одеяла. Ошеломленная Арис ходила за одеялом и укутала девушку. Та по-прежнему не открывала глаза. Ее лицо было напряжено от боли. Спасибо. Прошептала она и потеряла сознание. Арис осталась рядом, не зная, что делать, пока не услышала, что ее зовет Марисоль. Арис, нам нужна твоя помощь. Марисоль взяла ее за руку и повела сквозь общую суматоху в боковую дверь. Все кровати заняты. Сходишь со мной и Эти в гостиницу за матрасами. Еще захватим постельное белье, которое можно порвать на бинты. Да, конечно. Безучастно ответила Арис. Питер согласился отвезти матрасы на своем грузовике и помог Марисоль, Эти и Арис вытащить набитые перьями перины из спален на первом этаже и вынести их из дома. Девушки отдали даже свои матрасы, оставив на кроватях только одеяло. Когда они вернулись в госпиталь, всех раненых уже выгрузили. Посреди улицы стоял мужчина средних лет в поношенной офицерской форме, разговаривая с одной из врачей. Вылезая из кузова грузовика, Айрис услышала их спор. «Вы привезли солдат, которых я не могу вылечить», — говорила врач с легким раздражением. «Я мало что могу для них сделать». Все, о чем я прошу, дать им умереть с достоинством», — ответил офицер. «Я не мог бросить их на поле боя». «Недовольная гримаса врача разгладилась, ее усталость казалась осязаемой». «Конечно, капитан», — сказала она, — «но многих из них я не сумею спасти». «Вы и ваш персонал обеспечиваете им безопасное и удобное место для отдыха. Этим помогаете больше, чем можете представить. Спасибо, доктор Морган». Он открыл дверь грузовика, теперь загруженного припасами, которые взяли в городе, и тут его взгляд упал на Айрис. Капитан замер, а потом быстро подошел к ней. «Вы военный корреспондент?» — спросил он, заметив нашивку. «Когда вы прибыли?» «На прошлой неделе, сэр», — ответила Айрис. «Мы обе капитан», — добавила Эти за ее спиной. «Могу сейчас взять одну из вас на фронт, если госпиталь отпустят». И привести обратно следующим транспортом через семь дней, если все пройдет гладко. Айрис с бешено кватящимся сердцем повернулась к Эти. Это было неожиданно. Подбросим монетку, Айрис? – прошептала Эти. Айрис кивнула. Краем глаза она заметила Марисоль, которая остановилась посмотреть, что происходит. Эти достала из кармана монетку, поднесла к свету и спросила: «Гора или замок?». Арис облизнула губы в горле пересохла она не знала чего хочет и эта нерешительность была как нож в бок ладони вспотели замок эти кивнула и подбросила медную монету повыше поймав разжала ладонь и протянула руку чтобы Арис увидела результат монетка легла той стороной на которой была отчеканена гора значит поедет Этти. Роман вошел в ресторан Монахана без десяти час, надеясь, что явился первым. К его изумлению Элинор Литл уже сидела за столиком и ждала его. «Роман!» — холодно приветствовала она. Светлые волосы завиты, на губах кроваво-красная помада. Девушка была одета в темно-синее платье и шаль с бахромой. Холодные голубые глаза проследили за тем, как он садится напротив нее. Элинор, ответил он. «Это был один из самых дорогих ресторанов Воути. Именно здесь родители Романа влюбились во время долгого ужина при свечах. Обстановка была романтичной. Приглушенный свет, черно-белый пол, на каждом столе вазы с розами, по углам мраморные статуи, на окнах бархатные портьеры». Роману никогда в жизни не было так неловко. Откашлившись, он посмотрел в меню. Элинор, похоже, была настроена разговаривать, а он понятия не имел, что ей сказать. К счастью, подошел официант. Налив им по бокалу шампанского, он принял заказ на первое блюдо. Неловкое молчание вернулось. Роман оглядывал ресторан и, наконец, остановился на двух мраморных статуях в ближнем углу влюбленные, сплетенные в объятиях, вырезанные столь искусно, что казались живыми, совершенно естественные складки на одежде и на коже, казалось, что они дышат. Итак, наконец, произнесла Элинор, и Роман перевел взгляд на нее. Мы здесь. Мы здесь, отозвался он. Элинор подняла бокал, и он чокнулся с ней своим. Они выпили за это странное утверждение, и Роман почувствовал, что его ладони стали скользкими от пота. Он посмотрел на свою невесту. «Расскажи о себе», — Эллинор усмехнулась. «Не надо притворяться, Роман. Я знаю, что ты хочешь жениться на мне не больше, чем я хочу за тебя замуж. Мы можем поесть молча, чтобы успокоить наших родителей, а потом вернуться к своим делам». Роман уставился на нее, не зная, как реагировать на это заявление. Притворяется ли она, или он в самом деле ей не интересен? У них свадьба через три недели, а она по-прежнему для него совершенно чужая. Он не знал о ней ничего, кроме имени и того, что когда-то она играла на пианино, а еще помогала отцу в лаборатории создавать бомбы. Принесли первое блюдо. Он решил молчать, как она и хотела, и посмотреть, как долго они смогут просидеть в полной тишине. Его хватило на три блюда, после чего он не выдержал. Проведя рукой по волосам, Рамон посмотрел на нее. Эленор все это время почти не поднимала на него взгляда, словно его не существовало вовсе. «Зачем мы это делаем?» — спросил он напрямик. Она подняла голову и почти пронзила его взглядом ради блага наших семей какое же это благо если нам самим во вред возразил он элинор удержала его взгляд существуют вещи над которыми мы не властны роман события которые неизбежны и мы должны быть к ним готовы например спросил он слишком громко приход Дакра Воут, тише прошептала она но глаза её блеснули нельзя такое говорить в открытую «Или, например, что ты помогаешь своему отцу делать бомбы, чтобы отправлять их на фронт по железной дороге моего отца?» — произнес он ледяным тоном. «Чтобы Дакар убивал невинных людей?» Невольно Роман вспомнил ту ночь, когда ходил из угла в угол, до смерти беспокоясь об Айрис. Он сжал кулаки под столом. Эленор застыла. Ее щёки вспыхнули, но она быстро взяла себя в руки и одарила его улыбкой, которая не коснулась ее глаз. «Бомбы! Что за чушь?» «Я видел их, Элинор. Огромный ящик с ними в кабинете отца». Она отпила глоток шампанского. Романа поразила ее чёрствость. «Это не бомбы, Роман!» — произнесла она, наконец, снисходительно. «Это нечто другое. Не суди о том, чего не понимаешь». Теперь он зарделся от смущения. «Тогда что же это?» «Узнаешь, когда мы поженимся». Она допила шампанское и закуталась в шаль. Последнее блюдо еще не принесли, но она уже была готова уходить. Роман смотрел, как она встает. «Ты влюблена в другого», — заявил он, и Эленор замерла. Потом сглотнула, и он понял, что девушка пытается скрыть эмоции. «Ты должна быть с ним, а не со мной». «Разве ты этого не видишь, Элинор? Мы с тобой будем несчастны». «Мы можем жить в разных комнатах, пока не понадобится наследник», — пробормотала она. Роман молчал, пока до него доходил смысл ее слов. «Значит, его невеста предполагала, что у каждого будут свои любовники, что их брак будет лишь видимостью, печальная связь с пустыми клятвами». «Ты этого заслуживаешь», — прошептал внутренний голос, — «голос его вины, все еще обжигающий даже спустя четыре года после смерти Делл. Ты не заслуживаешь быть счастливым и любимым». Но ну, как хочешь», — сказал он. Элинор на мгновение встретилась с ним взглядом. Она была рада, что он с ней согласен, и это лишь усилило его отчаяние. Девушка ушла прочь, цокая каблучками на шахматном полу. Роман остался за столом, когда принесли десерт. Он долго смотрел на этот десерт, потом перевел взгляд на переплетенные статуи в углу. Скоро он женится на девушке, который совершенно неинтересен. Ее сердце принадлежит другому, и он никогда не узнает, каково быть любимым ею. «Это заслужил», — снова подумал он, допивая шампанское. Он вышел из ресторана и с хмурым видом направился обратно в вестник, сунув руки в карманы. На углу стояла толпа, и Роман начал сворачивать в ту сторону, пока не понял, что люди собрались возле газетного киоска. Он быстро подошел и встал в очередь за газетой, которая вызвала такой ажиотаж — Разумеется, это был не «Вестник», это была печатная трибуна, и Роман купил себе экземпляр. Отойдя на несколько шагов, он сказал себе, что просто быстренько глянет на первую полосу и выбросит газету в ближайшую мусорную урну. Зэп Отри уволит Кита, если заметит, что его новоиспеченный колумнист читает конкурентов. Газету можно просмотреть на ходу. Роман развернул сгиб, прочел заголовок и резко остановился. Сердце вдруг бешено заколотилось, отдаваясь в ушах. Напечатанный жирным шрифтом крупный заголовок гласил «Неожиданное лицо войны от Айрис с трибуны». Остановившись на солнце, Роман прочел статью от первого до последнего слова. Он забыл, где находится, где стоит, забыл, куда и откуда шел. Он забыл обо всем на свете, читая ее слова. И когда добрался до конца, его лицо озарило улыбка — «Проклятие!» Он гордился, Айрис. Эту газету никак нельзя бросать в мусорную урну. Роман аккуратно сложил ее и спрятал в карман. Возвращаясь в Вестник, он не мог думать ни о чем другом, кроме Айрис и ее слов. Он думал о ней, ожидая лифта. Лифт не работал. Тогда Кит поднялся по лестнице, и сердце его колотилось еще долго после того, как он сел за свой стол. Он и сам не понимал, почему но еще боль вернулась, та самая со вкусом соли и дыма, тоска, которая, как он боялся, будет лишь усиливаться с каждым годом, зарождающееся сожаление. Он пошевелился, слушая, как шуршит в кармане газета. Газета с ее словами. Она писала смело и бойко. У него ушло на это время, но теперь он был готов. Готов сам писать свою историю. На ночь Арис осталась с Марисолью в госпитале, разложив все матрасы, они помогали на кухне готовить суп и хлеб, потом мыли посуду, стирали белье, оттирали кровь с пола и готовили тела к похоронам. Среди них была и раненная девушка, которой Арис помогала сойти с грузовика. Почти в полночь Айрис и Марисоль сидели в углу на груди пустых ящиков и резали простыни на бинты. Эти уже уехала, и Айрис не могла не думать о том, где ее подруга, добрались ли уже до фронта и очень ли там опасно. «С ней все будет хорошо», мягко сказала Марисоль, как будто прочитав мысли Айрис. «Знаю, бесполезно это говорить, но не волнуйся». Девушка кивнула, Но мысли бегали по кругу. Перед глазами так и стоял момент, когда открылись двери грузовика и показались раненые солдаты. «Марисоль, а?» Айрис молчала, глядя, как-то аккуратно режет простыню: «Киган сражается на войне?» Марисоль застыла, но потом посмотрела на Айрис, и в ее глазах отразился страх. «Почему ты так думаешь?» «Мой брат сражается за Энву». И я увидела в тебе тот же огонь, что горит во мне. Беспокойство, надежда и страх. Марисоль вздохнула, уронив руки на колени. Я собиралась рано или поздно рассказать тебе и Эти, Просто выжидала. Чего выжидала? Не хотела вмешиваться в вашу работу. Хелена понятия не имеет, что близкий мне человек воюет. Может, если бы знала, то не стала бы посылать ко мне корреспондентов. «Вы же как-никак должны писать с нейтральной точки зрения». «Она знает, что мой брат на войне и все равно наняла меня», — сказала Айрис. «Не думаю, что тебе следует скрывать то, какая Киган храбрая и самоотверженная». Грисоль молчала, перебирая длинными пальцами бинты, лежащие на коленях. «Уже семь месяцев как она ушла». Она поступила на службу в тот же день, когда появились новости о том, что Дакр захватил Спарроу. Поначалу я просила, я умоляла не уходить, но потом поняла, что мне не удержать ее в клетке. Если она так страстно желает сражаться с Дакром, я должна ее поддержать. Я сказала себе, что дома буду помогать всеми способами готовить еду для госпиталя, давать кров военным корреспондентам или помогать продуктами, которые отправляют солдатам на фронт. Она тебе хоть раз писала, прошептала Айрис. Да, она пишет, когда может. То есть не часто. Какое-то время они перемещались, и теперь у армии в приоритете транспортировка самого необходимого, а письмами часто пренебрегают. Помолчав, Марисоль спросила: У тебя есть какие-то известия о брате Айрис? Нет. Уверена, скоро появится. Я тоже надеюсь. Сказала Айрис, хотя на сердце у нее было тяжело. Она еще не получила ответа от командования бригады Е и переживала, что не получит вообще. Час спустя Марисоль велела ей отдохнуть. Айрис легла прямо на полу в госпитале. Смертельно уставшая и закрыла глаза. И снился Форест. Дорогой Карвер, прости, что какое-то время не писала. Выдались долгие и тяжелые дни. Они заставили меня осознать, что вряд ли у меня хватит смелости и силы на все это. Вряд ли я смогу когда-нибудь описать словами то, что сейчас чувствую. Вряд ли мои слова когда-нибудь смогут описать то, что я видела, людей, которых встречала, то, как война крадется, словно тень. Как я могу писать об этом статьи, если мои слова и мой опыт настолько ущербны, когда я сама совсем не гожусь для этого? С любовью, Айрис. Дорогая Айрис, Ты даже не понимаешь, насколько ты сильная, потому что порой сила — это не меч, не сталь и не огонь, как нас часто заставляют думать. Иногда она таится в тишине и спокойствии, в том, как ты держишь за руку человека, который горюет, в том, как слушаешь других, в том, как ты раскрываешься день за днем, даже если устала, боишься или просто не уверена в себе. Это и есть сила, и я вижу ее в тебе. Что же до твоей смелости, могу честно сказать, что не знаю никого храбрее тебя. Кто еще мог собрать вещи, бросить уютный дом и стать военным корреспондентом? Таких мало. Я восхищаюсь тобой во многих отношениях. Продолжай писать». Ты найдешь слова, которыми нужно поделиться. Они всегда в тебе, даже в тени, сокрытые словно жемчужины. Твой К.